Глава тридцать шестая. Бегство. Снова зацвел миндаль. Дней через десять после их возвращения из город она. Сначала подул теплый ветер и почти сошел снег, а потом вот миндаль. В прошлый раз он цвел для Тианы Айт в саду нижнего замка. Теперь же она смотрела на розовые и белые цветочные облака из своих окон в верхнем. Рождение ребёнка она сама когда-то приурочила к цветению миндаля. Миндаль рос в глубине парка, далеко от тех дорожек, по которым Сяна гуляла. Раньше она не мечтала о том, чтобы ребёнок родился скорее. Теперь ей этого хотелось. Он жил, шевелился, толкался, редко когда позволял забыть о себе, но иногда уютно замирал. Ему тоже видно требовалось отдохнуть. Тяна пыталась представить себе, какой он, и не могла. Он был так близко, в ней самой, но маленький незнакомец. На кого он будет похож? А если сейчас, накануне родов, это многих волновало. Как-то Тяна услышала разговор горничных, которые обсуждали, что будет, если ребёнок родится покрытым шерстью. Но кое-ры другие колдуны когда-то отвергали такую возможность или считали маловероятной. Что ж, скоро это будет известно. Авертина тоже жила в невере. Лорд Торин приезжал изредка. Цьяна чувствовала, что стараниями Авертины она опять отгорожена от всего мира и ничему не стоит доверять. Она спрашивала, уточняла, получала будрые ответы, что всё хорошо, ничего нового. Не верила, но надеялась, что это на самом деле так. Хотя бы так. Однажды, подходя к малой столовой, где должны были накрыть чай, она услышала разговор о вертине и лорда Торина. Авертина была сердита, а лорд, кажется, нервно мерил шагами комнату. Наконец-то наша свадьба слишком всё усложнила, громко сказал лорд Торин. Не хватало ещё скандала между странами. Не преувеличивай, заметила Авертина резко. И вообще, я не боюсь, а тебе следовало думать раньше. Но помалкивай пока, не порти мне. Что именно могло испортиться, Тьяна не раз слышала. Вот опять. Она поспешно отошла от двери, стараясь не шуметь. Не хватало еще, чтобы ее застали за подслушиванием. Вернулась к себе. Вообще это казалось странно и неприятно. Если Авертина действительно обвенчалась тайно и правда всплывёт, будет скандал. И как она потом сможет выйти замуж официально? Разве что обставить всё как тайный брак, только более поздний. Но герцогине Нивер выйти замуж во время траура действительно скандал. И во время тайного брака тоже возможна беременность. И это, конечно, не пользоваться какой-нибудь защитой, такой, что была у Тяаны сразу после свадьбы. Но как быть с тем, что Вертина желает иметь своего ребёнка? Она точно этого желает. Чтобы хозяйничать в Нивере ей нужен скорее ребёнок Тяаны, а не собственный новый герцог Книвер. А выйдя замуж официально, она потеряет герцогский титул, и Нивер тоже следовательно Это значит, что тайный брак деавертине может быть приемлемым, а вот официальный совсем не нужен. Но выйти замуж за того, кто вхож в дом на правах брата это ужасно. И вообще, Тьяна запуталась. Хуже всего было то, что она снова не могла верить Эвертине. Если в Гарретане между ними возникли доверие и даже намёк на сердечность, то в Нивири от этого ничего не осталось. Нет, Авертина была приветлива. Просто Татьяна ей не верила. Через пару дней герцогиня собралась у Гаротан. Она уже спускалась к карете, но вдруг вспохватилась и направилась к невестке. Та недавно ушла на свою ежедневную утреннюю прогулку. Так что Авертина застала лишь горничную Левино, которая складывала полученное от прачки бельё. Как чувствует себя? Как, как себя чувствует леди Татьяна? Поинтересовалась герцогиня. По-моему, не очень хорошо, Ваша милость, честно ответила Левина. Она плохо спит последние дни. Передай ей, пусть больше отдыхает, сказала её милость. Я сейчас предупрежу лекаря, пусть подберёт ей микстуру. Если видишь, что леди не здорова, сама посылай за лекарем. Хорошо, ваша милость. Авертина огляделась, увидела на спинке кресла шёлковый шейный платок и удовлетворённо вздохнула. Это было то, что нужно. Кажется, платок был на невестке вчера за ужином. Сходи сейчас за микстурой для леди Тианы, велела она горничной. Скажи лекарю, что требуется лёгкое успокаивающее. Ну, ступай же. И вышла из комнаты следом за девушкой. Когда Леви навернулась с флаконом в руке, то сразу заметила, что платок исчез со спинки кресла. Она не могла ошибиться, потому что собиралась, закончив с бельём, постирать платок мягким мылом. Об этом попросила леди Яна. И что платок взяла герцогиня, она тоже не усомнилась. Уходя, леди Авертинна задержалась для короткого разговора с управляющим и закончила его так: Предупредите слуг ещё раз. Если леди Яна даже случайно узнает о том, что суд состоялся, и тем более о приговоре, вы сами покинете Нивер вместе с тем, кто проговорится. Не беспокойтесь, ваша милость, получила она ответ. Управляющий Невера, долгой службой Айдам уже заслужил себе безбедную старость и не намерен был этим рисковать. Цяна в это время неспеша шла по дорожке парка в компании Эстины Тайри. Кажется, девушку звали так. Очередная компаньонка, представленная Вертиной. Десяток стражников окружали полукольцом, но не приближались. Было тихо и солнечно, и гораздо холоднее, чем накануне. Так что лёгкая беличья шубка оказалась, кстати. Миндаль цветёт. Надеюсь, цветы не замёрзнут, сказала Тьяне девушке, просто потому, что надо ведь иногда что-то говорить. "Надеюсь, миледи", охотно подхватила та. Скорее бы уже совсем потеплело и растаял последний снег. Видите, сколько его между деревьями? Конечно, Тяна видела снег. И вообще, беседовать о том, что непосредственно видишь это беспроигрышный вариант. И вдруг откуда-то до них донёсся рокот бубна. И звук был не таким уж далёким, играли здесь, в парке. Тяна замерла, огляделась. Мелодия повторялась. Точнее, какая уж тут мелодия? Просто определённый ритм, один и тот же. Он не менялся и был таким знакомым, что-то напоминал. Эль. Пойдёмте посмотрим, сказала Тьяна девушке. Но ведь нельзя, миледи, принялась возражать та. Пойдёмте, настойчиво повторила Тьяна. А ещё лучше подождите меня тут, я сама посмотрю. И быстро пошла на звук. Миледи Девушка кинулась следом, пытаясь схватить за рукав, и десятник стражи уже подбегал. Не мешайте, сердито приказала она им обоим. Мы просто посмотрим. Не смейте мне мешать. Просьбы здесь не помогли бы, а властный тон подействовал. Не подходите близко, миледи, всё-таки сказал стражник. Вы рядом. Что может случиться? заметила она и пошла дальше. Скоро они увидели небольшую толпу, состоящую из стражи и замковых слуг. Люди окружали полянку, посреди которой кружилась тоненькая девушка с длинными распущенными волосами. Её сильные пальцы выбивали ритмы на упругой коже бубна. Заметив подошедших, девушка резко остановилась, широко улыбнулась, отбросила от лица волосы. Это была Эль. "Меледи желает гадать?" спросила она громко. Нельзя, миледи, пожалуйста. Нельзя вам разговаривать с такими. Эси натянула тяну за рукав. А десятник стражи топтался и с сомнением поглядывал на своего командира, который был тут и только что с интересом глазел на гадалку. Дети пришла и испортила развлечение. Я хочу поговорить с гадалкой, заявила Татьяна с решительным блеском в глазах. Не мешайте и близко не подходите. Я всего лишь поговорю с гадалкой, при вас не мешайте. Она не могла упустить Эль и готова была с кем угодно спорить и как угодно настаивать. В то же время признавать в ней знакомую было нельзя. Девушку возьмут в обороты и нескоро оставят в покое. Командир не решился возразить леди. Скорее был сбит с толку, ведь раньше она не доставляла проблем. Не применять же силу, а учитывая её положение, Мало ли что. Потом запросто виноватом останешься. Он отвел гадалку в сторону и внушительно пояснил, о чем с леди разговаривать нельзя. Та согласно кивала. И вот они, леди и гадалка, подошли друг к другу, а остальные встали поодаль и не сводили с них глаз. Эстина компаньонка волновалась больше всех, покусывала губы и прислушивалась изо всех сил. Но леди Тьяна и гадалка разговаривали тихо. "Эль, я так рада. Ты пришла ко мне, или так, не нароком завернула?" "Шла, шла, и вспомнила вдруг, как давно мы с тобой не виделись", хмыкнула Эль. "А что же леди желает у меня спросить?" "Как сбежать отсюда и где спрятаться?" сказала Тьяна неожиданно для себя, чтобы никто не видел меня и не слышал. И главное, чтобы никому не было до меня дела. Это ладно, это я шучу. Где тебя носило с прошлого лета, Эль? Почему не вернулась в школу? Потом расскажу, а то неуютно как-то тут и не поболтаешь. Эль постучала по бубну. Если поможешь, я пройду к тебе в замок по твоим следам. Ты должна разрешить. Разрешаешь? Разрешаю, сразу согласилась Тиана. Тогда проложи мне след и постарайся, чтобы это был не главный вход, и чтобы стражи поменьше, и защита этой колдовской тоже. Хорошо, прокружу по парку и зайду с северной стороны. Про защиту не знаю. Ладно уж, я постараюсь. Попадусь, будешь выручать. Девушка улыбнулась. А тётушке Элла тебе привет. Ладно, жди. Она опять стукнула в бубен, поклонилась Цяне и отвернулась, отошла. Цяна вернулась к компаньонке. Что вам сказала гадалка Меледи? беспокоенно спросила та. Что у меня родится сын, и он станет герцогом, ответила Цяна. Такой ответ наверняка всех порадует, или не обеспокоит во всяком случае. Они ещё погуляли по дорожкам. А потом Тьяна захотела зайти в замок через дальний северный вход. Если кто-то и удивился, возражать не стали. Тем более, что леди выглядела довольной. Стреча с гадалкой, как будто пошла на пользу. А Тьяна, улыбаясь, вспоминала Эссакалина. Зная он про сговор с Эль, опять отчитал бы ее за неосторожность. В замке их ждала растерянная Левина. Не знаю, как сказать мне, леди. Но её милостью крала ваш платок, тот из шёлка с золотистой каймой. Простая девушка из Предгорья говорила просто и называла вещи своими именами. Как это украла? Тиана сначала не поняла, потом поняла и похолодела. Эскален ведь предупреждал. Хотела меня обмануть, послала за микстурой, а сама стащила ваш платок, как будто и дурочка и не замечала. Это правда, миледи? Сиана лишь кивнула, присела на кушетку, чувствуя, как быстро забилось сердце. Но Авертина. Все понятно. Авертине нужен ребенок Айдов, а вот мать этого ребенка ей в сущности ни к чему. Недавно она сказала Эль, что желает сбежать, стать незаметной и спрятаться. И это была шуткой. Так вот теперь она в серьез захотела сбежать и спрятаться. А зачем пришла Эль? Да ещё с приветом от тёти Эллы. Эль может тайком зайти в замок. Выйти, наверное, тоже сможет. Я хочу поспать, сказала она Левине. Можешь быть свободной до вечера. А если увидишь, что я сплю, то и до утра. И давай микстуру, я её приму. Ей на самом деле надо было успокоиться. Эль явилась часа через 2. Мне просто было отделаться, пожаловалась она, обнимаясь наконец с Яной. О, леди, что я видела! Да успела одеться в самое скромное платье. Как хорошо, что её нынешнее широкие платья было просто надевать. И отыскала в гардеробной самое простое манто из мягкого сукна на шёлковой подкладке. Конечно, эта вещь казалась простой только издалека, но ничего более нивзрачного в гардеробной леди Тианы Айт просто не было. Ещё она сложила в сумку немного белья, деньги, которые нашлись, перебрала драгоценности и оставила всё фамильное и узнаваемое. Остальное сложила в маленькую шкатулку. Попалось стекло шута, то есть стекло дайне, подаренное шутом. Его она тоже взяла. Пусть будет как талисман. Миледи, вы куда-то собрались, я правильно поняла? С легкой усмешкой уточнила Эль, оглядывая Тьяну. Собралась. Помоги мне сбежать, прошу тебя. Пока не знаю куда. У меня есть немного денег и драгоценностей. Я доберусь до Гарретона, а там можно будет затеряться. Придумаю что-нибудь. Как удачно! Всплеснула руками гадалка. Я-то думала, как же буду уговаривать. Миледи, а почему не спросить хотя бы зачем я здесь? И зачем же? Я гадала. Получается, что тебя тут ждёт опасность, которую почти невозможно избежать. И мы с твоей тётушкой решили, что не стоит ждать погоды, то есть опасности. Надо бежать. Как-то и сказала спрятаться, чтобы никто не видел и не слышал, хотя бы на время. У нас амулеты есть. От погони и чтобы идти мимо охраны. Элла вчера раздобыла у колдуна вашего графа. Ты его вроде знаешь? В Гарретоне. Она попросила помощи у графа, и тот проникся, велел колдуну помочь. Эскален. Улыбнулась Яна. Я думала, ты пользуешься умением гадалки исчезать и прятаться. В парке еще можно, а в замке такая защита, что не получится. И то еще бы выйти. Ты готова? Пойдём, уша. Сейчас, погоди. Тиана медленно вошла в спальню, наскороскатала одно из одеял и уложила в постель, бросила сверху другое одеяло. Чуть не забыла. Вот, вдруг не сразу хватятся. Выходили тоже не быстро, петляли по этажам и лестницам. Для чего и как, только Эльбе было известно. Наконец они оказались снаружи, в парке. Пойдём теперь. Недолго, не бойся. Эль тронул её за руку. Там дальше ждёт его с хворостом. На нём выйдем из парка и до перекрёстка, а там уже в карету сядем. Ты как, миледи? Со мной всё в порядке? Хоть пешком дойду до перекрёстка. Они выехали из парка Нивы, распрятавшись среди везанок хвороста и укрывшись старым пологом из овчины. Возничий высадил их на обещанном перекрёстке. А карета уже ждала, невзрачная и без гербов. И тётя Элла в карете. Тин. Она стиснула племянницу в объятиях. Помоги нам, пламя всезнающее. Поехали. А куда? уточнила наконец Тиана, устроившись на довольно жёстких подушках сиденья. Сначала в один монастырь, потом в другой. Другой обитель тишины. Он далеко в лесу и закрыт от всех. Тебя никто там не достанет, пока сама не захочешь уйти. А первый монастырь это недалеко. Его настоятельница моя подруга. Мы встретились вскоре после твоей свадьбы, а до этого не виделись много лет. Она и подсказала мне событию тишины. А Брэнн нашел деньги на взнос для них. Он ведь не влез опять в долги. Забеспокоилась я она. Не переживай, он и так в долгу перед тобой. Дай ему возможность сделать для тебя что-то, он почувствует себя лучше. За окнами карета темнела. Лес стоял кругом чёрный и мрачный, а тяна ехала в неизвестность. И ей наконец-то было спокойно, как будто она вновь оказалась дома. Между прочим, мне интересно, что случилось, заговорила Эль. Не поверите, миледи, но я не упрашивала её сбежать. Она решила сделать это дома его появления. Вот как. Леди Фан не удивилась, а встревожилась. Что произошло, Тин? Леди Авертина, пояснила Тьяна. Боюсь, она что-то затеяла против меня. Сначала я решила, что это графиня Каредан. Тетя, ты ведь помнишь, она всегда была поблизости и на балу и всегда. А тут Авертина. Она рассказала и про непонятное замужество Авертины, и про её неискренность, и про украденный сегодня платок, который стал последней каплей, и про предупреждение Эсскалена. Леди Фан только покачала головой. Как странно, Тин. Нет, насчёт платка действительно непонятно, но тайное замужество тут было бы огромной глупостью. И лорд Торрин, он ведь кондреец, сын отчима, говоришь? Знаешь, в последнее время я прислушиваюсь к сплетням, которые касаются аидов. Так вот, кажется, все старые сплетницы уверены, что с рождением авертины не всё очевидно. Знаешь, лучше спросить у Рамуаны, это настоятельница. Вот она знает вообще всё. Мы ведь едем к ней в обитель Кувшинок. Мы едем в обитель Кувшинок? Тьяна невольно вздрогнула. Именно там 2 года назад умер её незадачливый ухажёр Лорд Авелин Каридан, смертельно раненный Валантаном. Его, наверное, ещё помнят в монастыре, ведь случай наверняка редкий. И тот монастырь был ближе всего к той поляне и сгоревшему храму. "Да, что такое?" встревожилась Леди Фан. Цяна упоминала о том трагическом случае в письме, но очень нейтрально. Теперь пришлось рассказать в подробностях. То есть смерть этого недотёпы оказалась выгодной для семейства, протянула Элль. Как интересно. А тётушку не обыскали? Может, колдовать она и не могла, но мало ли какие у неё были с собой амулеты. Я слышала, что в обители Кوفшина колдовство теряет силу, Рамуана упомянала. Заметила леди Фан? Если и так, то наверняка не по всей обители. Если у них есть лекарский дом для больных, то там должны пользоваться амулетами, хотя бы некоторыми. Попробуем и об этом спросить у Рамуаны. Согласилась леди Фан. Как же это странно. Графиня оказалась мне добрейшей женщиной. А мне после знакомства с ней казалось, что я давлюсь вареньем и не могу от него отплеваться, заявила Эль. Терпеть не могу варенье. Прошу прощения у леди за такие неизменные выражения, но они помогают лучше выразить мысли, правда же? Видно, меня в Нивере первым делом накормили кислятиной, и хотелось именно варенья. Пошутила Тьяна. Думать о том, что графиня Каридан могла и оказаться так обманутой, но об этом теперь нельзя было не думать. А Вертина? И ждали. В башне над воротами горело огни, и сами ворота распахнулись заранее. Сточать не пришлось. Первой, кого увидела Тяна, была маленькая монахиня в тёмно-бордовом платье и сером платке, закрывающем сзади половину спины. В обители одевались в тёмно-бордовое и серое. На её груди на толстой витой цепочке висел круглый медальон размером с кулак. Красноречиво поясняя положение своей владелицы. Это и была сама настоятельница. Ещё одна монахиня держала в руках масляный фонарь. Наконец-то, воскликнула Ромуана. Мы уже волновались. Всё в порядке. Ну теперь можно вздохнуть. Она окинула Тьяно внимательным взглядом. Как вы похожи на бабушку, моя дорогая. Ну пойдёмте же скорее. Сначала она подвела их к огню во дворе, огромному очагу под двускатной крышей, не затухающему ни днём, ни ночью. И все приехавшие бросили в пламя пополешку. В потёмках монастырь казался огромным, тёмным и почти пустым. Свет горел лишь в немногих окнах. Но переступив порог следом за Армоаной, они сразу попали в освещённую комнату. Свечи в массивном подсвечнике горели ярко. Молодой священник раскладывал на столе филианты, которые вынимал из распахнутого сундука. Он мне хотя оторвался от своего занятия, чтобы ответить на приветствие. Священник оказался немного старше Тьяны. Отец Дорин представил его Рамуана. Он даже в поздний час не желает забыть о делах и отдохнуть, изнуряет себя. Об этом деле забывали слишком долго, мать Рамуана. Буркнул священник недовольно. Настоятельница лишь кивнула и повела гостей дальше, пояснила: "Отец Дорин занят восстановлением старого храма, который сгорел около 30 лет назад. Это очень древнее священное место. Жаль, что его забросили. Сейчас там вырубают заросли. Как только потеплеет, начнётся основная работа". Надо по старым чертежам отстроить все как было. Уже в осени во имя пламени храм будет стоять. Это тот самый храм возле которого был ранен лорд Велин Каридан. Не удержалась Яна. Именно. Рому она обернулась. Ах да, действительно. Вы ведь тоже там были. Печальный случай. Та же монахиня, что с фонарём встречала карету, принесла горячий ужин. Совсем простой: свежий хлеб, кашу с изюмом и чай. Тиана Ледифана, настоятельница, сидели за столом в маленькой комнате. Еда показалась настолько вкусной, что Тиана сразу съела больше, чем за обедом в Нивере. Там у неё последнее время не было аппетита. Если бы ещё матушка Ромуана не смотрела с такой жалостью, Рада, что вы здоровы и хорошо себя чувствуете, дорогая, сказала она. Это у нас семейное, бодро заявила леди Фан. Я тоже прекрасно себя чувствовала до самых родов. Рому, я прошу, нам хотелось бы знать твое мнение. Леди Авертина Ай и лорд Торин Трайверин. Они могут быть парой, венчаться. Парой, венчаться? Не пугай меня, Элла. Настоятельница издала короткий смешок. Издала. Пара,й венчаться? Не пугай меня, Элла. Настоятельница издала короткий смешок. Их кровное родство не подтверждено официально, но ни секрета вообще нет для кого. Их венчание просто невозможно. Пламя погаснет. Видя удивление на лице Тианы, пояснила. Но ну, это же понятно. Кто станет объявлять, что герцогиня Нивер не законно рождённая, хоть её родители и вступили потом в законный брак? Зачем? Она почти принцесса с одной стороны, греческая герцогиня с другой. А почему такой вопрос? Она смотрела на Тянуа. Моя леди племянница умудряется подслушивать не то, что нужно, а потом всякий раз делает неприятные выводы, улыбнулась леди Фан. Тяна вспыхнула. Да это так, согласилась она. Лорд Торин говорил о браке, говорил наш брак. Понятно. Настоятельница улыбалась. А вы всего боитесь и из-за всего переживаете. Я понимаю. Это пока секрет, который не известен королю и почти всем. Но мой самый страшный кузен знает, и так вышло, что я тоже. Лорд Торин Трайверин действительно женат, на знатные леди из Гарретона. Имя я не назову, но это не леди, а Вертина, конечно. Рассчитываю на вашу скромность, леди. А кто ваш самый страшный кузен? О, сейчас он возглавляет тайный совет. Улыбнулась Ромуана. Тьяна взглянула на нее почти с ужасом. Настоятельницу это лишь рассмешило. Что, вы, дорогая? Она погладила Тиано по руке. Он это он, а я это я. Я не выдам вас никому. Вот непонятно, вышло с лордом Велином Кариданом. Сменила тему Леди Фан. Он был не смертельно ранен, но умер на руках у любящей тёти. И в результате Каридана получила сестру герцога для младшего сына и арлинское кольцо для него в придачу. Видешь ли, Рамуана, от чего-то у нас появились нехорошие мысли в адрес этой леди. При любых неприятностях с Тианой она умудрялась мельтешить рядом. Скажите, матушка, графиня Каридан ведь знает о таком родстве Авертины и лорда Торина, перебила её Тиана. Знает ли? Да наверняка, усмехнулась настоятельница. Об этом знают все при дворе, просто помалкивают. Но именно она впервые намекнула мне на их отношения. Тиана закрыла лицо руками. "Да, это было вскоре после свадьбы", она так сказала. То ли имела это в виду, то ли нет, но я сразу поняла именно так. "Понятно", Рамуана улыбнулась. "То ли сказала, то ли нет, и не упрекнёшь ни в чём. А кажется, что вы неправильно поняли. Этому искусству надо учиться". много лет потерпеться при дворе, например. Рассорить вас с герцогиней, рассчитывая на то, что долго в Нивере вы всё равно не продержитесь. Вы многих удивили, моя дорогая. Она тепло улыбнулась Тиане. И всё же, что там было с лордом Виллином? Напомнила леди Фан. Что я могу сказать? Было следствие, всех причастных допрашивали, ни к чему не пришли. Самая не лекарка, а то, что помню, когда его привезли, нашей главной лекарки не было на месте, она ушла в деревню к больному. Ни одной колдуньи с лекарским дипломом у нас, конечно, нет. Его осмотрели, оказали помощь, а потом его внутренности истекли кровью, и он умер. Так бывает. Ведь у лорда Айда рука тяжелая. Она взглянула на Тьянуа. Тогда ещё приезжали к Алдуне от короля. Конечно, графиню осмотрели насчёт амулетов. Может, не явно, но не могли не осмотреть. А добыть амулет у вас, такой, чтобы пустить кровь внутри тела, не унимала Селефан. Что ты? Такие вещи у нас не валяются где попало. Хотя, давайте позовём дежурную лекарку и поговорим с ней. Она вышла, но почти сразу вернулась. Пояснила: "Сегодня ночью в лекарском доме дежурит сестра Фания. Я велела её позвать. Она у нас около года и не была свидетелем того несчастья, но кое о чём её можно спросить. А с теми, кто лечил вашего лорда, увидимся позже. Завтра большая молитва, которая будет длиться целый день. Не хочу мешать сёстрам отдыхать". Да-да, завтра вы собрались уезжать. Но куда торопиться? Скоро явилась монахиня средних лет, невысокая, полная, круглолицая, поклонилась Рамуане и гостям. Настоятельница усадила её, сама налила ей остывшего чая. Сестра Фания, скажите, есть ли у нас амулеты, которыми можно устроить кровотечение в теле больного? Помнится, приехав к нам, вы просили купить камень для отварения крови посильнее, я, сочти от те, что есть, слишком слабыми. Но я не помню, чтобы вы повторяли эту просьбу. Удовлетворились тем, что есть. Ох, ну мы нашли старый камень, матушка. Всплеснула руками монахиня. Сестра Крейя нашла в кустах возле большой трапезной. Он маленький, но очень сильный. Я осторожно им пользуюсь и опасаюсь. Но если осторожно, то он очень хорош. Я лечу им больные вены на ногах матушка. Не редко люди обращаются. Очень хороший. Так, подождите, сестра, нахмурилась настоятельница. Вы нашли камень для отварения крови в кустах? Ах, да, матушка. Сестра Крей решила, что он похож на лекарский и принесла мне. Я обрадовалась, хороший камень. Но вы не доложили. Я просто решила, что нашли потерянный камень. Пролепетала монахиня, догадываясь уже, что дело как-то нечистое. Я записала его в книгу и положила к другим амулетам. Камня медля крови пользуюсь только я. Принесите немедленно этот камень, сестра. Немедленно. Монахиня ушла, от волнения споткнувшись на пороге. Я на перечет знаю все амулеты. покачала головой настоятельница Это не наш найти и не доложить И что делать с беспорядком Послушай, но это странно выбросить амулет и не поднять его после задумчиво сказала леди Фан Ах, Элла, ты забыла где находишься? Здесь древнее священное место. Здесь не действует колдовство. В лекарском доме амулетом пользоваться можно. Но если бросить его в кусты не глядя, да ещё подальше, то потом можно и не найти. Разве ж то случайно, как сестра Крея? Потому что там это будет просто камни. Вернулась монахиня, неся маленькую шкатулку с амулетом. Протянула настоятельнице, чуть не плача. Видно уже поняла, что придётся расстаться с сокровищем. Я куплю для вас другой. Не раздумывая, пообещала Тьяна. И ещё какие амулеты вам нужны? Составьте список. Как там говорила Вертина? Хоть три маяка. Гермуана взяла амулет с салфеткой, рассмотрела, показала другим. Видите, просто камешек с дырочкой. Если бы не этот значок, можно и не заметить. Его надо отправить дознавателям, конечно. Разберутся, кто делал, кто продавал. Она вернула камень в шкатулку, завернула шкатулку в платок и перевязала шнурком. Потом она капала на узел расплавленного воска из свечей и приложила своё кольцо-печатку. Руки потом поднесла к огню свечей, чтобы очистить. Сестра Фания, будьте готовы рассказать обо всём под клятвой. А эта леди, которая, кажется, не знает, сколько стоят аллекарские амулеты, уже пообещала вам щедрый дар. Я не отказываюсь от своих слов, подтвердила Тиана. Где 3 маяка там и 4 в конце концов. Её сейчас волновало не это. Когда обрадованная монахиня ушла, леди Фан демонстративно выглянула в окно. Может, сегодня самая полная луна в этом году. Мы разгадали тайну смерти одного лорда двухлетней давности. Сегодня вообще на валуне, дорогая, усмехнулась Рамуана. И ничего мы пока не разгадали. Просто есть неизвестный амулет, который надо передать на изучение. Она убрала свёрток в ящик шкафа. У лорда Виллина нашли много амулетов, сделанных непонятно кем и подобранных неправильно, вспомнила Тиана. Говорили, что из-за них он и повёл себя так странно. Вот и посмотрим, кивнула настоятельница. А ведь я хорошо помню и тот день и графиню Каридан. Она так плакала и прочитала, когда он умер. Она меня весьма тронула и напугала при этом сестру Мори. Та спряталась от нее в подвале. Но сестра Мори сумасшедшая. Она иногда прячется в подвале просто так. Сумасшедшая монахиня? Удивилась Яна. Именно. Но она обычно спокойная и тихая. иногда месяцами молчит, почти с дипа и все время вяжет чулки сестрам, вот так на ощупь. Появилась здесь задолго до меня. Она уже очень стара, пусть живет спокойно свой век. Уже поздно, пора отдыхать. Давайте, я провожу вас. Им предстояло подняться на второй этаж, но сначала пройти через коридор. Старуха в бордовом монашеском платье сидела на скамье в углу рядом с дверью. На стене мерцала свеча в подсвечнике – всего одна. И такого тусклого света тья неопределенно не хватило бы для работы. Старуха вязала чулок из шерсти. Мерно и неторопливо постукивали спицы. Клубок катался где-то далеко, а она и не смотрела на спицы. Устремила невидищий взгляд куда-то перед собой. Сестра Море, кто же ещё? Можно и не уточнять. Они так и прошли бы мимо, но тена вдруг оглянулась, сначала не поняв толком, зачем ей захотелось посмотреть на вязальщицу ещё раз. Шкатулка. Рядом с сестрой Море на скамье стояла небольшая плоская шкатулка с узором на крышке. Шкатулка толкнуть, я не захотела её поднести к свету и рассмотреть. Она подошла. Узор на крышке шкатулки показался знакомым сразу. Венок из цветов и листьев, инициалы сверху, а внутри венка герб силуэт свернувшегося лиса в круге. Простите, сестра Мория, можно? Она нагнулась, взяла шкатулку, Настоятельница сделала предостерегающий жест, но сказать ничего не успела. Монахиня выронила свою работу и рванулась к Тянян с криком: "Не смей, не трогай, отдай!" Среди ночной тишины этот крик показался чересчур громким. От неожиданности Тяняна выронила шкатулку, та открылась, содержимое высыпалось. Матушка Ромуана сама поторопилась скорее поднять шкатулку, попутно собрав выпавшие вещи. И дала ее в руки старухе, которая кричала до тех пор, пока драгоценность к ней не вернулась. Все случилось быстро. Леди Фан и Тиана так растерялись от этой неожиданной бури негодования, что не успели сдвинуться с места. Она дорожит этим больше всего на свете, пояснила Рамуана. Боится расстаться. Лучше не трогать. Пойдемте, она сейчас успокоится. Сестра Мори тем временем открыла шкатулку и принялась выкладывать каждую вещичку тщательно ощупывая трясущимися руками и при этом называла: ножницы, это ножницы, лента, игольник, это булавки, это нитки, которыми леди Ли пришивала пуговицы, а стекло забрала эта ужасная маленькая леди. Это ножницы. Пойдемте. Ромуанов не терпение покачала головой. Но разглядев выражение лица Тианы, Аси Класс замолчала. Тиана стояла, дрожа всем телом, вся в тревожном предвкушении чего-то очень важного. Стекло у меня, сказала она. Отдать. Стекло забрала маленькая леди. Громко повторила сестра Мория. Она отдала мне, от чего-то придумала Тиана. Я верну его вам. Вы леди дайна. Леди Дайна умерла, сердито поправила старуха. И моя леди Лея умерла. Я, Морри, отдайте мне стекло моей леди, тогда у меня будет всё. Леди Лея подарила мне, а леди Тиана взяла стекло. Вы, леди Тиана, отдайте стекло. Тиана не сразу вспомнила, ведь графиня Каридан называла ей имя хозяйки стекла. Вилья Дайна. Должно быть, это родная тетка злодея Эрта Дайна. Она была воспитательницей будущей герцогини Тьяны. Леди Лия. Отдай стекло. Не унималась старуха. Эли уже сунула Тьяне в руки ее сумку. Та поспешно достала шкатулку с драгоценностями. Из нее то самое заветное стекло Шута. Отдала сестре Море. Манахиня вцепилась в безделушку, принялась ощупывать и гладить. Недовольно заявила Тьяна: Ты её сломала. Где крышка? Прости, я не нарочно, повинилась Тьяна. Ты отвратительная девчонка, заявила старуха. Обманула мальчика, разбила его мечты. Он тебя любил. Я не хотела и не обманывала. Ты ошибаешься, продолжала подыгрывать Тьяна. А то я не знаю. Как будто не я приглядывала за тобой здесь, в кувшинках. Как будто ты не встречалась с ним во дворе Зелёного храма. Как будто не оставляла ему письма под старым деревом. А потом заявила, что тебе нравится твой Герцег. Ты бессовестная. Прости, сказала Тьяна. Я не хотела. Она опять начала дрожать, боясь поверить в то, что только что услышала. Под деревом Там молодой дайна и леди Сиана оставляли друг другу письма. Это было их место, место, о котором знали они двое. "Почему вы боитесь графиню Каридан?" спросила леди Фан. "Она вам не нравится?" "Каридан, тенья Каридан." Сестра Море принялась торопливо складывать в шкатулку свои сокровища. Наконец захлопнула её и прижала к груди, отодвинув в дальний угол. "Она здесь" Она здесь. Я лучше уйду. Пустите меня. Старуха готова была бежать и спасаться, но настоятельница преграждала ей дорогу. "Успокойтесь, её нет", сказала леди Фан спокойно, твёрдо. "Она не придёт. Почему вы боитесь?" "Она меня узнает и убьёт. Я её не слушаю, и она знает", бормотала старая монахиня. А другие слушаются, а я знаю, какая она. Она внучка колдуньи. Она умеет приносить ложные клятвы. Она делала это в школе. Она так вышла замуж. Она лакомка любит сладкое. Таскала для себя пирожные в школе и обманывала мою леди Лию. Тише, тише. Ромуа нагладила ее по плечам. Она не придет, ее нет. Успокойтесь. Она окликнула монахиню и велела увести сестру Мори. и дать ей успокоительное. Какая чушь! О, пламя так не бывает, вздохнула Анна. Но если это правда, то это ужасная правда. Внучка колдуньи, которая умеет приносить ложные клятвы, видимо, внучка тайной колдуньи, и неизвестно, что ещё она умеет. Наверняка делает амулеты. Все тайные колдуни делают амулеты. Ведь ими можно пользоваться даже когда скрываешь дар. Но ложные клятвы. Конечно, все надо проверять, пока это только речь сумасшедшей. О пламя, во что вы превратили нашу тихую обитель, леди Фан и леди Айт. Ты понимаешь, Шаола? Леди Фан только вздохнула. Но если это правда, то ты понимаешь, что это значит. А Тьяна их почти не слушала. Она думала о своем. Матушка Румуана, мне необходимо поговорить со священником, сказала она. Я должна знать. Только в самом храме у священника позволяет оставить тайну, или можно сделать и иначе, спрятать в другом месте. Это и я отвечу, пожалуй. На морщил лоб матушка. Формально можно где угодно внутри храмовой ограды, но я не слышала до сих пор, чтобы это делали иначе, чем как принято. Понятно. Спасибо, матушка. Значит, тайна там под деревом. Тётя, ты помнишь дерево, которое рисовал призрак? Это не на сказание. Оно там возле храма, тайна под ним. Можно? Тиана была бы совсем не против прямо сейчас отправляться на поиски. Действительно, это ведь недалеко. Можно завтра, сказала настоятельница. А сейчас, ночи, дорогая моя леди Тиана. И я скажу вам как маленькой. Если хотите завтра осматривать то дерево, сейчас немедленно отправляйтесь спать. И я завтра поеду с вами. Конечно, да, общая молитва, но меня заменит помощница. Такое я не пропущу. Проследив, чтобы Тьяна и Элли легли, леди Фан спустилась вниз к ромуане. Ты действительно считаешь, что стоит ехать искать тайну завтра? Они отправляются в обитель тишины, ведь Эллю видела какую-то опасность, сказала она, садясь и принимая из рук подруги очередную чашку с чаем. Не хотелось бы рисковать ни ею, ни ребенком. Кстати, мне одной вашей сестрой море хватило бы, чтобы преждевременно родить. Значит, она крепче. Усмехнулась Ромуана. И разве твоя тетка не верила ей самой решать, что делать? Вот и не мешай. Пусть будет, как она хочет. А роды не болезнь начнутся при нём. На её сроки уже не страшно. Она ведь не знает, что должно случиться завтра на рассвете. Считаешь, что надо сказать? Нет, подумав, покачала головой настоятельница. Этого я не считаю.